«Раз вы изредка слушаете разглагольствование политологов, то наслушались о проблеме 2008 и о преемнике этом. Кто это будет?» Мазур осторожно пожал плечами. «Чаще прочего называют две кандидатуры. Один из «Газпрома», другой из «Роснефти». Ну да, двое. Или их просто называют? А на самом деле, как вы понимаете, страна у нас патриархальная...» На кого укажет пальцем верховный, тот уже может примеривать на себя корону. Разве что вмешаются нелепые случайности. По моим сведениям, президент пока окончательно не решил, на ком остановиться. Или решил, но не до последнего. И пока никому говорить об этом не намерен. Никому. Это значит, даже самым доверенным своим людям. Но на 95% он сделает выбор из двух наиболее часто упоминаемых кандидатур. И ни один из кандидатов Нас не устраивает. Малышевский намеренно подчеркнул слово ⁇ нас ⁇ намеренно сделал паузу и цепко глянул на Мазура. Он словно актер в театре, дождался реплики от партнера по сцене, чтобы продолжить диалог. Вполне понятно, какой реплики ждет его олигархическое благородие. Нас ⁇ переспросил Мазур. Нас, Кирилл Степанович, нас. Это и вас. Малышевский отставил стакан и понизил голос до степени задушевности. — Я хочу, чтобы вы кое-что уяснили, — Кирил Степанович. — Мы не заговорщики, не составляем какой-нибудь тайный комплот, а уж тем мы не масонская ложа. Я бы назвал это тяготением, взаимным притяжением друг к другу единомышленников, из которого, конечно же, постепенно рождается программа 10 Я понимаю, что первый вопрос, который приходит в голову, «Ну что ж вам не имется? Сорейте деньгами, покупайте яхты, сидите себе по виллам, особнякам, по Лондонам и Ниццам, чего лезть в политику?» А помните такое знаменитое изречение? «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Со школы памятно». Так вот, перефразируя его, я могу сказать, что быть собственником и жить самому по себе нельзя. Это пока ты наемный работник, может быть сам по себе и уходя домой начатсто забывать о работе до следующего утра а вот когда становишься собственником то то все сразу меняется даже пусть мелким собственником когда владеешь ларьком то зависишь от всяких сан эпидемстанций и налоговых шакалов вынужден договариваться с мелкими бандюжатами и ментами заключать альянсы с другими торговцами чтобы не дать сбить цену или отстоять у местного депутатишки права на торговые места, а поднимаешься на ступеньку выше, на городской уровень, и попадаешь вроде бы в другую среду обитания. Но тут же обнаруживаешь, что законы сосуществования здесь все те же. Только договариваешься уже с депутатами городских собраний, с налоговыми чинами и губернаторами, добираешься вроде до олигархических высот, решаешь теперь не на оптовом рынке, а в Кремле, но и тут все то же самое. Необходимо с кем-то решать, договариваться, с кем-то вступать в альянсы, кого-то покупать, против кого-то дружить. И вне этого остаться невозможно. Не получится торчать таким гордым утесом. Только элементарно сожрут. Сперва начнут откусывать по кусочку, кусочек там, кусочек сям, а когда ослабнешь... Вцепятся зубами все, кому не лень, и разорвут в одночасье. Закон стаи — слабого обязательно загрызут. А одиночка — это и значит слабый, увы, ситуация на сегодняшний день. Нет-нет, я не собираюсь поносить существующий порядок, хотя бы потому что сам его создавал, поддерживал и от него кормился. Но то, что было хорошо шесть лет назад, сейчас идет во вред, теснит, как смирительная рубашка». Нужны перемены, и мы обеспокоены тем, что перемены эти не происходят. Вы знаете, я хочу быть нормальным европейским бизнесменом, и чтобы в мире меня воспринимали именно так, а не как случайно разбогатевшего дикаря с золотым кольцом в носу и усыпанными алмазами перьями в голове. Я хочу, чтобы всякие там заморские президенты, вроде того, что поставлял в голодную Россию куриные ножки из барского стола, Его сынули, кстати, из демократических соображений бомбит Багдад. Так вот я хочу, чтобы они не снисходили ко мне в Давосах. Похваливаются шаги на пути демократии, небрежно хлопая по плечу и давая ход авансом в обмен на послушание. Пусть сами катят ко мне. В медвежью Россию или в дикие степи Украины топчутся в приемной и добиваются встречи со мной, как курсистка добивается нежного свидания. Он встал и принялся мерить кабинет широкими шагами. Мазуру прикинул, будет ли камельфо, если он останется сидеть, и решил, что будет. Помните, был такой сериал Мексиканский кажется, богатые тоже плачут. Я его, разумеется, не смотрел, однако название запомнилось. Врезающийся название. чего то простым людям кажется, что жизнь богатых и очень богатых людей разительно отличается от их жизни. А на самом деле отличие только в декорациях, но никак не в сути. Как ни грустно мне в таком признаваться, наша жизнь принципиально ничем не отличается от той, какой живут все остальные люди. К тому же все эти отличия вроде яхта, особняков, быстро приедаются. Может, мне не верить, Кирилл Степанович, но богатство — это работа, это взвальная на плечи чересчур тяжелая ноша волоча, которую чувствуешь себя чертовски одиноким.